Глава четвертая. Тайрон. Тайрон. Тайрон Вайт Ингелеон. Голос отца сотряс стены тронного зала, а его мощная энергия, наполненная гневом, прошила все пространство невидимыми молниями. Придворные моментально ретировались. Парочка личных телохранителей короля стиснула зубы, пытаясь не упасть в позорный обморок, а я спокойно стоял перед разгневанным родителем. Наверное, я был единственным в этом мире, на кого не действовала магия. Даже королевская. «Я устал терпеть твои выходки!» Начал отчитывать меня отец. Вот только воспитывать меня уже поздно. Что выросло, то выросло. Меняться я не собирался. Отец это уже понимал и злился от этой мысли еще сильнее. «Когда ты, наконец-то, возьмешься за ум?» «Точную дату назвать не могу», — невозмутимо отозвался я. «Ты хоть сам понимаешь, что твое поведение ненормально?» продолжал возмущаться король Агелий. «Ты же принц! Я не стал тебя сильно наказывать, когда ты возглавил пиратов на Единейском море и разгромил торговый флот Кост-Диалийской компании. И ты избежал моего наказания, превратив гномию гору в нору. Сравнял с землей целый холм. Ты хоть понимаешь, какие проблемы у меня потом были с гномами? Эту диаспору вообще лучше не трогать. Но когда ты превратил герцога Файта в скунса, это совсем беспредел». «В харька», — поправил я отца. Но насчет сконса тоже неплохая идея. Взял я себе на заметку. «Тайран!» Король рявкнул так, что едва не вылетели оконные стекла, а из носа телохранителей тонкой струйкой потекла кровь. «Полегче, отец, ты их убьешь!» Вступился я за парней. Два дракона в человеческом облике посмотрели на меня с благодарностью. Кинув на них быстрый взгляд, король снизил мощность своего гнева. Я всегда поражался его самообладанию. В этом он всегда был для меня примером. Я пояснил. Герцог Файт проиграл целое состояние в игорном доме и решил поправить свои дела, увеличив налоги в три раза. Его крестьяне начали умирать от голода. Я пытался его вразумить, но он меня не услышал, так что пришлось его проучить с помощью артефакта трансформации. Побегает в зверином обличье пару десятков лет, может, поумнеет, но это не точно. «Это все, что ты можешь мне сказать?» – властно спросил отец. «И снова не собираешься извиняться?» «Мне не за что просить прощения», – очень серьезно ответил я. «Родители воспитали меня так, что я пытаюсь всегда и во всем поступать по совести. Если у меня появляется возможность устранить беззаконие, я это делаю». «То есть ты благородный защитник, спасающий сирых и убогих», – с сарказмом хмыкнул он, – «которому кодекс не писан. Когда на кодекс нет надежды, люди обращаются за помощью королю, но твои министры игнорируют их, прикрываясь отписками». И тогда им помогаю я. На фрегатах Кост-Диалийской компании нелегально перевозили рабов. Эти подонки, ледяные драконы, нагло нападают на жителей отдаленных островов и делают их рабами. На кораблях переправляют в нашу страну и продают на невольничьих рынках. А на все попытки пресечь разбой законными способами, лишь ухмыляются и отделываются смешными штрафами», – заявил я. «Этому нет доказательств», – возразил отец. Есть, но твои продажные законники их игнорируют, так что мне пришлось мешаться. Один бы я не справился, поэтому подключил пиратов. А насчет гномов, у них там не просто гора с сокровищами была, а наркоманский притон, гигантский схрон запрещенных веществ. Гномы вовсю прикрывались законом, а неприкосновенности их хранились с казной. Местные жители не раз жаловались на такой беспредел, но от них отмахивались. Так что я решил эту проблему кардинально». В который раз попробовал ей объяснить свою позицию. Но опять безрезультатно. «Я понимаю, Тай, что ты пытаешься расположить к себе народ. Стремишься снискать любовь широких масс. Твои надежды стать королем, занять трон после меня вполне объяснимы. Но ты должен смириться с поражением», – глухо произнес он, отворачиваясь в сторону. «Толпа не вознесет тебя на вершину власти. Не сможет. Унаследовать мой титул должен был твой старший брат Флейм. Мне очень жаль, что он погиб». Скорблю о нем непрестанно. «Да, я знаю», — тяжело вздохнул я. «Он единственный, кто мог реально стать правителем Рогдианы. Ведь для этого нужно сразиться с другим претендентом на престол. В данном случае это твой кузен Джеридан. Флейм победил бы Джера. Огненные драконы всегда сильнее бронзовых. А ты нет. Ты не Флейм, и никогда им не станешь. Ты белый дракон, Тай. В тебе нет магии. Твой резерв пуст. Ты инвалид. Таким уж уродился». Твоя способность к обороту в крылатого ящера и то, что ты увешан артефактами, не помогут тебе справиться с Джериданом в бою. Даже размерами он крупнее, он тебя растопчет. А я не хочу потерять последнего сына», – с горечью покачал головой отец. «На меня не подействует его магия», – возразил я. «И в бою я искуснее его, ведь я привык полагаться только на себя, на свое тело, а не на магию или артефакты. Года тренировок не проходят даром». «Ты слишком самоуверен, сын мой». Король посмотрел на меня, как на пятилетнего малыша. «Именно магия дает Джереда на ускоренную регенерацию и особую силу. Этот бронзовый дракон воплощение мощи. Его пламя в разы горячее твоего. Он не станет как-то магически воздействовать на тебя, пытаться замедлить твои реакции или вызвать паралич. Нет, ему это не надо. Он тебя просто прихлопнет, как белую моль. Это мы еще посмотрим». На моих скулах заходили желваки. Я понимаю, что от безделья в тебе скопилось слишком много энергии, и ты не знаешь, чем себя занять, в какую авантюру еще ввязаться. Чтобы предотвратить твои дальнейшие выходки, я приказываю тебе явиться этим вечером на бал брачных уз. Повелеваю выбрать на нем принцессу и принять участие в ритуале обретения супруги. Догонишь ее в жемчужном саду и женишься. Молодая жена плюс детки пойдут, и у тебя уже не останется ни сил, ни времени заниматься разными глупостями. Голос короля был тверже стали. Но... — опешил я от такого поворота. — Женить бы в мои ближайшие планы уж точно не входило. — Никаких «на!» — прикрикнул отец. — Если ослушаешься, лишу тебя статуса принца и сошлю в такую дыру, где твои выходки никто не заметит. Так что хотя бы раз в жизни постарайся поступить правильно, выполни мою волю. — Да, ваше величество. Такое чувство, что меня приперли к стенке и ударили под дых.